затрепетала всем телом, нервически и сильно вздрагивая по временам, и неподвижно уставя на печальную старушку свои помутневшие, то с клевым ужасом, и как бы совсем одурелые глаза. Бра, как здесь холодно, холодно! болезненно слабым голосом и словно бессознательно произнесла она, так что звук этого голоса даже несколько испугал старушку, ей показалось, будто осужденная не то в горячке, не то помешалась. "Не, это вам так кажется, заботливо потрубилась она успокоить её. Давайте-ка я вам помогу одеться, теплее будет. Я вот и платье вам принесла". Бироева с помощью её поднялась с постели. "Вот вам чистая рубаха, надушне применно во всё чистое одеться", говорила старушка, помогая ей при этом эшафотном туалете. "Вот умоемся сейчас, водица холодненькая свежит немножко". Има вдруг изменишна старалась как можно более разговорить осуждённую, желая всем сердцем отвлечь её и разбить посредством этого её мрачные мысли. Бюро едва отдела на конец позорное платье чёрного цвета и туалет её был кончен. Мне дурно, через силу проговорила она со стоном и мертвенно бледная опустилась на руки старушки. Таус одела её на кровать, чутьливо подала напиться кружку воды, до да виски смочила. Бироева через минуту несколько полегчала. Тоска, ах, какая тоска. Под сердцем гложет снова болезнино, заговорила она в изнеможении, хватаясь рукой то за грудь, то за голову. Страшно, страшно мне. О, если бы можно было умереть в эту минуту, господи, боже мой.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 Хотя много и много раз на своём старушчьем веку доводилось ей наряжать на шафот осуждённых, по щекам мавры Кузьмишни неудержимо текли слёзы, но она всё-таки не переставала ободрять арестантку. "Перестаньте, вы убьёте себя", сказала она ей решительно и строго. "Да убью я, хочу убить себя", с какой-то мрачной полупомешной восторженностью откликнулась Бероева. А помнитесь, у вас есть дети, грешно вам желать этого, ещё больше возвысила тот голос, и эти слова, словно электрический удар, пронзили всё существо осуждённой. Она встряпенулась, быстро оттёрла свои слёзы и выпрямилась с необыкновенной энергической решимостью. Так. Да, это правда, спасибо вам, сказала она голосом, которому силилась придать всё возможное спокойствие и с благодарностью посмотрела в глаза старухе: "Доброе моя, да вы плачьте. Вам жаль меня. Мавроку Зменишно, вы честный, хороший вы человек. Вот всё, чем могу отплатить вам за это". И она крепко пожала ей руки. "Ну теперь я спокойна. Пойдёмте, Мавроку Зменишно, я готова". Аристанка сделала несколько твёрдых шагов к своей двери, но перед ней замедлилась. "Впрочем, нет", промолвила она, возвращаясь. "Простимся прежде. Вы мне были здесь и другом, и матерью, благословите меня". И старушка медленно и набожно стала осянять крестным знамением её благоговейно склонённую голову. Бироева тихо и долго приникла губами к благословившей ее руке и с твердым спокойствием вышла за дверь секретного номера. Семь часов утра. На улице еще мало движения. Снует только чернорабочий люд. Кухарки торопливо шлепают на рынок. Горничные шмыгают в булочную. Мещанка-ремесленница проуркнула в мелочную лавку взять на гривну топленых сливочек. кофеишки грешному. Дворники по нель подметают, дошныряют из ворот в ворота, разносчики с криками: "Рыба живая, сигир, шижевые огурцы зелёные, голядина свежая". В воздухе носится тот утренний гул, который обыкновенно возвещает начало движения к жизни пробудившегося города. Но вот среди этого гула послышался на перекрёстке резкий грохот барабана, Любопытные взоры прохожих внимательно обращаются в ту сторону. Что там такое? Толпа народа валит, солдаты, штыки, над толпою чернеется что-то из всех подъездов и подворотен. Из всех дверей мелочных лавчонок навстречу выскакивает всевозможный рабочий и чёрный люд, привлечённый барабанным боем. Приближается торжественный поезд.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 расстреливают или вешают человека, или когда ведут его к позорному столбу на эшафоте. За барабанщиками, кареш стыков, а по бокам процессии опять-таки статные иконы жандармов, и посреди этого конвоя медленно подвигается вперёд, слегка покачиваясь в стороны, позорная колесница. На который высоко утвержден досчатый черный помост. На помосте столб и скамейка, а на скамейке сидит человеческая фигура с затылком вперед, в черной шапочке и в безобразном сером армике без воротника, для того чтобы лицо было больше открыто, чтобы нельзя было как-нибудь спрятать хоть нижнюю часть его. Руки этой фигуры позади туловища прикручены назад. А на груди повешена чёрная доска с крупной белой надписью: "За покушение к убийству". Запозорными дрогами едут два заплечных мастера: один приземистый и молодой, другой рыжебородый, высокий и плечистый, оба в надлежащем костюме, приличном к этому обстоятельству. И везут они с собою для проформы скрипку, узенький чёрный ящик, в котором хранится инструмент. То есть казённые клейма с принадлежностью и ремённые плети. За палачами едут полицейский пристав, исполняющий казнь, и секретарь со стряпчим, а позади их священник. видит Петра Хиле из куфейки с крестом в руке и наконец всё это шествие замыкается толпой любопытно глазеющего народа, который валом валит вслед колесницы и порывается во что бы то ни стало заглянуть в лицо преступницы, чтобы поглядеть, какая такая она есть из себя та. Брости взгляд на физиономии этой бегущей толпы, И сколько различных оттенков в мыслях и чувствах уловите вы в одном этом беглом обзоре. Тут найдётся и тупое, аvecе любопытство, и недоумело запуганный страх, и своего рода фланиорское равнодушие, и какой-то тоскливый, болящий оттенок в движении глаз и лицевых мускулов, но более всего, как самое характерное проявление отношения толпы к преступнику, прочтёте вы на лицах сострадающее, грустное, христиански-человеческое чувство. Попадётся прохожий на встречу, взглянет, остановится и как-то невольно вырывается бессознательный вопрос: "Что это такое? Несчастную везут?" отвечают мимоходам в толпе, и прохожий набожно крестится, молясь и за несчастную, и за себя, и за всякую душу живую, чтобы Господь помиловал и избавил от этой ужасной доли. Не любит русский человек подобных церемоний. Между тем тихо и долго тянется позорный путь осуждённый от литовского замка до конной площади, по которому надо проехать с подобным триумфом. целые 5 верст, а эти 5 верст покажутся за целую вечность человеку сидящему на высоком чёрном помосте, и проехать их надо по самым большим и людным улицам, от офицерской, пересекая Вознесенский проспект на Большую Мещанскую, оттуда по Гороховой, затем на Загородный проспект и по Владимирской площади через Колокольную на Николаевскую, а там вдоль Невского к московской железной дороге. Оттуда уже поезд заворачивает налево по Лиговке к своей конечной цели на Конную площадь, целые 10 людных улиц избранных для увеличения позора осуждённого преступника. Но ни этой площади, покрытой народом, эшафота на ней стоящего, не могла видеть Збероева. Она сидела лицом назад ради удовлетворения любопытства бегущей толпы. Наконец поезд остановился посредине конной, два палача отвязали руки Бероевой и, сведзя с помоста, ввели её в каре военного конвоя пред эшафот, окружённая с четырёх сторон штыками, за которыми волновалась прихлынувшая толпа народа. Секретарь в гражданском мундире выступил вперёд и вынул из кармана свёрнутый лист бумаги. "Слушай на караул!" раздалась воинская команда, и ружья конвоя чётливо резко звякнули в воздухе. Барабаны ударили поход. И через минуту, когда замолк их грохот, до слуха толпы отрывочно стали долетать слова, читаемые секретарём бумаги. По указу суд за покушение к убийству на основании статей положили и дали всё, что обыкновенно читается в этих случаях. Слушай на плечо и священник в последний раз приблизился к бюроевой Да благословит тебя Бог и да даст тебе крепость и веру, сказал он, осеняя её крестом. Теперь, умирая политической смертью, ты окончательно уже разрываешь все узы с земным миром. Да благословит и направит тебя Бог на путь истины, в открывающейся ныне перед тобой жизни новой. Господь с тобою. И приложив к губам её распятие, он отошёл в сторону. Тогда два полоца в своих традиционных красных рубахах и в черных плесовых шароварах с высокими сапогами взяли осужденную под руки и по лестнице взвели ее на помост черного эшафота. Брабаны снова зарокотали, ужасающий живую душу бой как экзекуции. Толпа заколыхалась еще более и еще слышнее пошел по ней какой-то смешанный тысячи голосный гул. Беро его подвели к высокому черному столбу, проделили ее руки в железные кольца, прикрепленные к этому столбу цепями, и надвинув их до самых плеч, подмышки, оставили ее на позорном месте. Осужденная слегка приподнятая этими кольцами к верху, как-то повисла всем телом у своего столба. Ветер слегка колыхал ее черное платье и полы серого армика. Толпа уже в немом молчании глядела теперь на эту серую фигуру с доской на груди. Многие головы обнажились, многие руки поднялись к челу, творя крестное знамение. Эти люди молились за своего ближнего, за несчастную, голова которой всё время была поднята к верху, глаза тоже устремлены в пространство и пристально смотрели в летнее небо, слегка подёрнутое туманом, чтобы не видеть неша фото, не толпы, свидетельницы позора и никого и ничего в целом мире. Но вот утренний луч солнца пробился на мгновение сквозь белесоватый туман, заиграл на преизных крестах Знаменской церкви и ярко упал в лицо осуждённой